10. Пар клубами поднимался вверх, касался потолка и влажными каплями стекал по белому кафелю. Слышались только всплески воды и звуки интенсивного трения губки о тело. Процесс, происходивший в ванной, представлял собой не только физическое очищение. И аж с таким остервенением тёр своё тело, как будто стремился содрать с себя кожу. Чувство этой мерзкой грязь проникло под неё и испачкало душу. Ощущение совершенно иррациональное, но избавиться от него никак не удавалось. Грязь в конце концов была смыта, но скверна внутри осталась. Ванна была поистине огромной, эмаль под старинными вертикальными кранами потемнела от времени и покрылась бурыми пятнами. Гнутые ножки словно деформировались под невероятной тяжестью. Над массивной квадратной раковиной висело маленькое запотевшее мутноватое зеркало. Рядом стоял табурет, бледно-зелёная краска на котором потрескалась и местами облупилась. Он наконец вылез из воды. Мокрые тёмные волосы облепили голову и тело. Вытерев пальцами глаза, И проведя ладонью по небритому подбородку, Эш шагнул из ванной и направился к висявшему на перекладине за дверью большому полотенцу. Стараясь не поскользнуться на блестящем гладком полу, он яростно растирался жёсткой тканью, начиная с головы и постепенно двигаясь вниз, как бы продолжая процесс очищения. В какой-то мгновении он вдруг замер, повернулся к двери и прислушался. Но ничего не услышал. Эдбрук погрузился в тишину. Ещё закончил вытираться и натянул на всё ещё влажное, распаренное тело халат. Выдернув пробку, закрывавшую сливное отверстие, и аж руками стал стирать со стенок ванны грязные следы, оставленные уходящей водой. Как загипнотизированный, он смотрел на образованную водой воронку возле отверстия. И мысли его в эту минуту были далеко, в совершенно ином времени, подхваченные гораздо более мощным водяным вихрем. Потом он вдруг вздрогнул и вернулся к реальности. Яш глубоко вздохнул, и горло наполнил влажный пар. Он сделал долгий выдох, чтобы очистить лёгкие и заставить себя хоть немного успокоиться. Ванна наконец опустела. Яш направился к дверям, И увидел, что ручка тоже мокрая и скользкая. Прежде чем взяться за неё и повернуть, он какое-то мгновение колебался. Его не покидало странное ощущение, что за дверью его кто-то поджидает. Из тёмного, но пустого коридора на него пахло холодом. Приглаживая по ходу волосы, яжбосыком вернулся к себе в спальню. Несмотря на возбуждённое состояние, он чувствовал себя смертельно усталым и совершенно разбитым. Заперев за собой дверь, он направился к бюро, на котором были разложены его записи и наскоро сделанные наброски планировки дома. Теперь рядом с ними стоял и стакан, и Эш торопливо плеснул в него приличную порцию водки. Он сделал большой глоток, потом ещё один. Подождал, пока тепло разольётся в груди, а голова станет ясной, как прежде. Потом подошёл к окну. Выглянув в парк, он с облегчением увидел, что из этой части дома не видны ни терраса, ни пруд. Ему не нравились скульптуры в парке и тени, отбрасываемые деревьями и кустами. Мог ли он быть уверен, что они являются именно тем, чем кажутся? Да что чёрт возьми с ним происходит? Он упал в пруд, потому что его кто-то толкнул, но этот кто-то не был собакой, и он подумал, вообразил, что именно этот кто-то был рядом с ним в воде, пытался его утопить. Но это мимолётное видение отступило. Его заслонили ужасные воспоминания о событиях, произошедших много лет назад. К чёрту. Он должен взять себя в руки и начать мыслить логически. С Мариллами связана какая-то тайна. Он чувствовал, что они скрывают от него что-то. Идиот. Он сам не велел им ничего говорить во всяком случае на этой стадии расследования. Он едва не позволил одному единственному событию разрушить всё остальное. Все члены семьи искренне верят, что их преследует привидение. Он же считал своей задачей разубедить их. Представив бесспорные доказательства того, что всё происходящее в Эдбруке вызвано вполне земными рациональными причинами, привидения, призраки, непрекаянные бродячие души не могут существовать на самом деле. Через день-два, а быть может и раньше, он сумеет это доказать, а сам он вновь обретёт уверенность. Алленсатвращением отвернулся от окна и направился к кровати, прихватив по пути бутылку с водкой и стакан. Поставив то и другое на тумбочку возле кровати, чтобы всегда были под рукой, он скинул халат и скользнул под одеяло. Прикосновение холодных простыней заставило его вздрогнуть. Погасив лампу, он заметил, что тусклая луна почти не даёт света. Широко открытыми глазами он смотрел в тёмно-серое пространство над головой. Ни огонька, ни отблеска света изнутри. На фоне чёрных ночных туч вырисовывалась тёмная громада Эдберка. По парку проносился лёгкий ветерок, он шуршал листвой и шевелил ветви деревьев. В лесу охотились ночные звери и птицы, мгновенно и яростно нанося удары своим жертвам. На стволах деревьев поблескивал зеленовато-голубым светом лишайник. В траве ползали и прыгали жучки. Иногда сквозь разрывы в тучах виднелся бледный, излучающий призрачное сияние диск луны. Я ж спал в доме, но сон его был тревожным, беспокойным. Ему снилась вода. Вокруг него бурлил и пенился водоворот, давящий со всех сторон. Время от времени ему удавалось чуть приподняться над поверхностью, и тогда со всех сторон он видел уже недостигаемые, удаляющиеся берега. Он закричал, и рот его наполнился ледяной жидкостью. Это ужасное ощущение было ему знакомо. Стремительное подводное течение тащило его вниз, и он вновь скрылся под водой. В глубине рядом с ним кто-то был. Неясная тень, как и он, пытающийся сопротивляться. Растрёпанные волосы вьются вокруг её лица, руки и ноги лихорадочно барахтаются в воде. Рот у неё тоже открыт. Она кричит, протестуя против ужаса, происходящего с ними. Девочка отдаляется от него. Очертания её фигуры становятся всё менее ясными. Её поглощает бурлящий поток, но к своему удивлению, он вдруг ясно видит её ногу в белом гольфе и замечает, что туфлю она потеряла. Потом девочка исчезает в мутной воде реки. Он вновь выплыл на поверхность, слабый мальчик, уже не имеющий сил бороться с потоком, но достаточно лёгкий, чтобы яростное течение вытолкнуло его наверх. Он успел увидеть её ещё раз, точнее, только её голову, маленькое бледное личико, которое появилось словно затем, чтобы попрощаться, прежде чем навсегда исчезнуть. Маленькая девочка, навеки унесённая в небытие. Я аж проснулся с криком, больше похожим на рыдание. Перед глазами всё ещё стоял ночной кошмар, постепенно уступающий место совсем другим ощущениям чувству безосходного горя и раскаяния. Всё его тело покрылось холодным потом. В окно проникал свет раннего утра, серый и безрадостный.